и во главе их жанрист, анималист и пейзажист Рябовский, очень красивый белокурый молодой человек лет двадцати пяти, имевший успех на выставках и продавший свою последнюю картину за пятьсот рублей. Он поправлял Ольге Ивановне ее этюды и говорил, что из нее, быть может, выйдет толк. «Затем велончелист»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 когда она показывала ему свою живопись он засовывал руки глубоко в карманы крепко сжимал губы сопело говорил такс это облако у вас кричит оно священно не по вечернему передний план как то сжован и что то понимаете ли не то а избушку вас подавилось чем то и жалобно пищит надо бы угол этот потемнее взять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 Да ему хотелось и пить, и есть, но чтобы не портить себе аппетит, он отказался от чая. Скоро послышались шаги и знакомый смех. Хлопнула дверь, и в комнату вбежала Ольга Ивановна в широкополой шляпе и с ящиком в руке, а вслед за нею с большим зонтом и со складным стулом вошел веселый краснощек и рябовский.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 Рано утром на Волге бродил легкий туман, а после девяти часов стал накрапывать дождь, и не было никакой надежды, что небо прояснится. За чаем Рябовский говорил Ольге иванне что живопись — самое неблагодарное и самое скучное искусство, что он не художник, и что одни только дураки думают, что у него есть талант, и вдруг ни с того ни с сего схватил нож и поцарапал им свой самый лучший этюд.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 После обеда коростелёв садился за рояль, а Дымов вздыхал и говорил ему, «Эх, брат, ну да что, сыграй-ка что-нибудь печальное!» Подняв плечи и широко расставив пальцы, коростелёв брал несколько аккордов и начинал петь тенором «Укажи мне такую обитель, где бы русский мужик не стонал!» А Дымов еще раз вздыхал, подпирал голову кулаком и задумывался.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 Но она не понимала, что значит приват-децентура и общая патологии. К тому же боялась опоздать в театр и ничего не сказала. Он посидел две минуты, виновато улыбнулся и вышел. Глава седьмая Это был беспокойнейший день. У Дымова сильно болела голова.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 Была подавлена своим стыдом и чувствовала себя уже не Ольга Ивановна и не художницей, а маленькую козявкую. Я устал, томно проговорил художник, глядя на итюд и встряхивая головой, чтобы побороть дремоту. Это мило, конечно, но и сегодня итюд, и в прошлом году итюд, и через месяц будет итюд. Как вам не наскучит? Я бы на вашем месте бросил живопись и занялся серьезной музыкой или чем-нибудь. Ведь вы не художница, а музыкантша. Однако знаете, как я устал. Я сейчас скажу, чтобы дали чаю, а? Он вышел из комнаты, а Ольга Ивановна слышала, как он что-то приказывал своему лакею.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 Она горько заплакала и написала Коростелеву умоляющее письмо. «Было два часа ночи». Глава восьмая Когда в восьмом часу утра Ольга Ивановна с тяжелой от бессонницы головой, не некрасивой и с виноватым выражением вышла из спальни, мимо нее прошел в переднюю какой-то господин с черной бородой,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 Оська дымов, Оська дымов, что ты наделал? Ай, ай, ай, Боже мой! Красилёв в отчаянии закрыл обеими руками лицо и покачал головой. А какая нравственная сила, продолжал он всё больше и больше озлобляясь на кого-то. Добрая, чистая, любящая душа, не человек, а стекло, служил науке и умер от науки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 Они обмоют тело и уберут, все сделают, что нужно.